Глава 29 на туфлях лежала пыль. Она взметалась с каждым его шагом. Поскрипывали под ногами камешки. Потом мелькнула на земле другая тень. Она догоняла сзади, расстояние сокращалось. Когда тень догнала и пошла рядом, кочевник спросил. «Ты спятил на хрен труд держал пистолет в руке, опущенное вдоль тела. Шёл быстро по извиву дороги, жаркое солнце светило сбоку в лицо, на спину и на плечо. Кочевник не отставал. «Тебе бы лучше вернуться», — сказал Тру. «Ты думаешь, это он там? Думаешь, он за нами следовал и сейчас там сидит и ждёт? Но ну, если так, что толку будет, если ты дашь ему себя увидеть? Ты думаешь, подойдёшь к нему, предложишь ему сдаться ФБР, и вот оно, время героя? Ага, несмешимые тапочки. Он тебе мозги на хрен вышибет раньше, чем ты...» Тру резко остановился и повернулся к нему. «Я тебе уже говорил, чтобы ты перестал ругаться». Глаза у него горели. «Для общения это не нужно. Это унизительно. А ты не заслуживаешь унижения. вылезь из помойки, понятно?» Они смотрели друг на друга в упор, ману э ману. «Лицом к лицу, испанский». Потом Тру снова зашагал на юг. Кочевник отстал на шаг, но догнал. — И чем нам поможет, если он тебя застрелит? — был его следующий вопрос. — Если тебя убьют, нам что делать? — Я только посмотреть. — Очень осторожно. — Высунуть шею за этот поворот. — Окей, ладно. Но если он тебя увидит первым, а судя по тому, что ты о нем рассказывал, так оно и будет, он тебя уложит, перезарядится и пойдет за нами. Пусть он не знает твоего лица, но он знает, что ты с этой группой. «У тебя в руке пистолет. Дальше он сообразит. Может, он ехал за нами вчера из клуба и встал достаточно близко, чтобы следить за мотелем. Может, он видел, что Юкун уехал и тоже это учёл. А может быть? Может быть. Его там вообще нет. Но я не стал бы вылезать за поворота выяснять, потому что эти б... эти пули летят куда быстрее меня». Труп продолжал идти вник заговорил, стараясь убедить. «Послушай, а если попросить Герасимини выехать на своем грузовике и разведать, как там и что? Если увидит, что кто-то ждет, позвонит по телефону, позовет на помощь? Если Пэт там, он знает, что мы у него как на ладони, и вряд ли он кого-нибудь выпустит. Ты хочешь взять на себя ответственность за смерть этого человека? Судя по ходу вещей, мы не столько чтобы быть за что-то ответственными». «За что бы то хрен не было», — сказал кочевник, подчеркивая каждое слово. «Это была большая ошибка», — ответил Тру. «Сюда приезжать. Очень-очень большая ошибка». «Хочешь сказать, это Терри? Постой!» — кочевник поймал Тру за тенниску, остановил. Солнце палило яростно. У Тру на лбу блестел пот, и кочевник тоже чувствовал промокший воротник футболки. «Не надо дальше, прошу тебя! Пожалуйста, не ходи дальше!» «Джон, я делаю своё дело!» «Ваше дело, мистер менеджер, протащить нас через это турне до конца!» Кочевник придвинулся практически лицо в лицо. «Что бы для этого не потребовалось!» «Держать на ходу фургон. Находить на место, где спать, место, где постирать одежду. Следить, чтобы никто едой не отравился. А если на дороге понадобится врач, твое дело — это организовать. Изо всех сил поддерживать перепутанную звуковую аппаратуру. Добиваться толку от владельцев клубов, которым глубоко на все плевать. Говорить нам, что мы классно выступили, когда мы все знаем, что ложанулись. Но в следующий раз зато будет лучше». «Проводить турне, друг! И это ежедневная рутина, и это твоя работа. Потому что ты вписался менеджером не меньше, чем агентом ФБР». Трус со страдальческим лицом не поднимал глаз. «Джон, я не закончил», — предупредил кочевник. «Может, твой герой войны вон там за поворотом. Может, его там нет. Видит бог, надеюсь, что нет». Ты хочешь его спасти, потому что он бывал в суровых боях, которые так его искалечили. Как ты сказал, где никогда не бывали мы. А ты уверен? Ты уверен, что мы никогда не дрались за дело, за которое стоит умирать? И что это за дело? Создавать музыку? Кочевник мотнул головой. Быть услышанными, — сказал он. Они стояли молча. Тени их лежали на земле, с одной стороны был изгиб дороги, с другой каменная стена, отражавшая расхаты близящейся грозы. Проведи наше турне. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «До конца», — повторил кочевник. Труп осмотрел в сторону поворота. «Может быть, Пэтта там нет, а если есть...» «Я постараюсь», — ответил он. «Но если он сидит там с винтовкой и приготовился, то может сегодня кого-нибудь убить. Может быть, и ни одного. Даже при тонированных стёклах. Из этого фургона мы большой скорости не выжмем, когда на прицепе трейлер. И даже если отцепить его, мало поможет. Пэт может стрелять сперва в водителя или по шинам. Ты меня слышишь?» «Слышу». — Скажешь остальным? Или мне сказать? — Скажу. Герасимине в это втягивать не надо. Он решит, что должен чем-то помочь, либо подставить себя под пулю, либо будет нам обузой. Я собираюсь гнать на полном газу. Всем прочим, придется сложиться в три погибели. Не слишком гениальный план, но другого нет. — Окей. Окей, — повторил Тру. Он стал отступать от изгиба, внимательно на него поглядывая. И кочевник поступил так же. Отойдя на некоторое расстояние, они повернулись и зашагали к дому. Чёрные лакированные туфли и чёрные кроссовки равным образом вздымали пыль. Когда они появились в студии, тери играл на Vox Continental композицию «Белее бледного» группы Проколхам. И кочевник подумал, что эта красивая песня никогда не звучала так поразительно. Она вызвала у него слёзы на глазах. Он видел, как Тере вкладывает в неё душу. Геросемине стоял чуть поодаль, закрыв глаза и ощущая любовь. Трупа манил к себе Барка Ариэль и что-то им стал говорить серьёзно и очень тихо. Когда он замолчал, Ариэль кивнула и задрала подбородок, как боец бросающий вызов судьбе. Барка отошла на несколько шагов и опёрлась рукой на стену. Так она простояла минуту, не поднимая лица рель подошла и обняла ее за плечи и бг тоже кивнула тери продолжал играть кочевник видел как труп посмотрел на часы 30 минут прошли трун наклонился наверное у него развязался шнурок потом и у других шнурки потребовали внимания. тери доиграл песню одну из величайших написанных когда-либо для клавишных он заморгал будто выйдя из тени на солнце Огляделся, увидел Тру и спросил, не пора ли ехать. И Тру сказал, что пора, но сперва надо поговорить. Они вышли из студии, Герасимине повернул главный выключатель, и все голоса снова заснули. Снаружи, пока стерео мерил глазами жестянку и готовился услышать ненавистный звук двигателя, группа прощалась с Герасимине. Ариэль выразила надежду, что он закончит эпицентр, и он снова сказал что он над этим работает. Он спросил, дать ли им косяков на дорогу. И Тру никогда в жизни не испытывал большего искушения. Но ответил, нет, спасибо. Группа села в фургон. Тру за руль, Терри рядом, Ариэль за ним, Кочевник рядом с ней и Берг сзади. Рассадку не обсуждали, просто так вышло. Выезжать придется той же дорогой, что ехали сюда». Мотор завёлся, стерео залаял, Герасимене помахал рукой, труп поехал вперёд. Туда, где можно было подать трейлер назад и развернуться. Стерео продолжал лаять. Когда они проезжали мимо, Герасимене снова помахал рукой. Нет, на этот раз взметнул в салюте. Тру положил пистолет на колени. «Это может оказаться ложная тревога», — сказал он. «И его там не будет. Но пока я не проеду этот извив, газ буду держать в пол». Он уже набирал скорость, трейлер стонал. «Всех прошу съежиться!» «И вниз на пол! Голову накрыть руками, колени поджать! В общем, голову в задницу засунуть кто может!» «Остроумно», — ответила Бэрк, но голос у неё дрогнул. «Спасибо», — сказал тери когда машина въезжала на извив «За что?» — спросил Тру. Мотор ревел изо всех сил. Жестянка тряслась, трейлер велел из стороны в сторону что дал мне время, — был ответ. Тру боролся с рулевым колесом. Трейлер дёргал фургон и хотел влепиться в каменную стену, но Тру удерживал его на грани. Они миновали извив. Джереми Пэтта там не было. Ариэль попыталась поднять голову. — Всем оставаться на полу! — резко скомандовал Тру. Стрелка спидометра перестала дрожать на пределе и заметалась по всей шкале, как взбесившийся метроном. Из-под колёс вставали пыльные знамёна. Ещё один поворот, потом подъём со одной лощины. По бортам жестянки щёлкали камешки. Тру держал скорость, а в двигателе что-то начало тонко завывать. Резкий переход между грунтовкой и растресканным асфальтом, толчок, от которого содрогнулся фургон, а трейлер заметался, как хвост у стерео. Машина огибала резкий поворот, и Тру не знал, удержит ли он фургон на такой скорости поэтому он чуть-чуть притормозил, лишь бы не влететь в камни. И они вылетели из-за поворота к заброшенной заправке с древними колонками и перекрывающему дорогу под углом белому автомобилю. honda подумал Тру, стискивая зубы, решившись в набегающую секунду резко дернуть руль влево и проехать мимо, даже если обе машины превратятся в груду дымящегося металла. Этот гад где-то украл аккорд, Ветровое стекло пробило пулей. Она гулко щёлкнула, пронизывая стекло, и ещё раз вылетая из окна кочевника. «Значит, — понял Тру, — Пэт справа. Может быть, среди развалин домов?» Он услышал хлопок. Лопнула правая передняя шина, и жестянка завалилась на бок, как хромая лошадь. Тру потерял управление. Машина поехала по глине и щебню, влепилась в бензоколонки, срезала их в красном вихре ржавчины. Что-то металлическое уперлось в брюхо фургона, вцепилось, и двигатель взвыл, как человек в агонии. Еще одна пуля выбила окно Терри, засыпала его и Тру осколками. Жестянка остановилась юзом, испуская днищем снопы искр. «Не вставать! Не вставать!» — кричал Тру. Высунув руку поверх порезанной стеклом головы Терри, Он выстрелил два раза в сторону развалины скал, просто чтобы сержант знал, что и он не безоружен. Но где находится сержант, он не знал. К моменту, когда его глаза найдут Джереми Пэта, — подумал он, — это уже будут глаза мертвеца. Берг, девушка крутая, ловила ртом воздух. — Берг, ты как? — окрикнул ее кочевник, но она не ответила. Еще одна пуля пробила окно Ариэль, оставив круглое отверстие. Тро опасался, что Пэт разнесёт их в клочья. из с порезанной стеклом правой брови капала кровь. Надо отсюда выбираться. Попасть внутрь здания. Передняя стена почти вся развалилась, открыв миру внутренности дома. Там было темно, но видны были груды щебня и рухнувшие стропила. Заставить Пэта идти туда, и тогда можно будет работать пистолетом на короткой дистанции. «Ну и план», — подумал он. «А насчёт взять Пэта живым...» Добиться для него помощи — тот еще план. «Внимание!» — крикнул он. «Мы сейчас...» Его прервала струйка жара, пронесшаяся мимо рта, оставившая дыру в его окне, откуда тут же разошлась паутина серебристых трещин. Взвизнул рикошет от каменных стен дома. Трус полз вниз по сиденью. «Мы сейчас пойдем внутрь», — договорил он расстояние от фургона до здания было порядка четырнадцати футов. «Я иду первым и прикрываю вас. Всем выходить только через мою дверь. Как можно быстрее». Другой вариант — выходить через дверь справа, что было прямо на виду у пэта «Без моей команды не двигаться, понятно?» Он спалил еще несколько секунд на приведение нерва в порядок, а потом этот его второй лучший план сдулся и сдох потому что открыть водительскую дверцу ему не удалось. Ручка болталась свободно. Тросик был перебит. Как ножом резанула паника. Момент, кошмарный для всякого, кто отвечает за жизнь людей. Надо что-то делать и быстро. «Джон, береги глаза!» Труд двумя пулями пробил большое окно на стороне кочевника. Тот понял идею и обеими ногами высадил остатки стекла. Тру снова спустился вниз, Открыл сумку, достал ещё патронов и перезарядил четыре гнезда. У него была ещё коробка, так что с этим проблем нет. «Терри, оставайся на месте! Стреляю поверх твоей головы! Остальные на выход! Пошли!» Они вылезали кто во что гораст, а трутим временем сделал пять выстрелов. Пэт поймёт, что у него за пистолет по звуку. Напугать его не напугает, но может заставить пригнуть голову. «Может». Тру перезарядил пистолет. Снова послышался выстрел винтовки Пэта, но куда попала пуля, Тру не знал. Может, стреляет по зданию. По группе, которая не умирает. На этот раз, быть может, и придётся. тери ты как?» «Нормально, кажется». Голос слегка дрожал. «Порезала малость». «Меня тоже. Теперь проползаю между сиденьями и наружу. Я прикрою, готов». Ага, пошёл. Терри пополз назад протолкнулся в окно. Трус стал стрелять с пассажирской стороны. Три выстрела наугад. Терри вывалился на землю, как мешок с тряпьём, и когда поднялся, чтобы бежать в укрытие, его ударила пуля в правый бок. Он вскрикнул, будто всего лишь от неожиданности, и свалился. Он там, где должен быть. Он там, куда добирался. Он прибыл, и сегодня его день. Гани с ним на камнях, плечом к плечу. Винтовка тёплая и пахнет от неё приятно. Очень хорошо, что их фургон не повредил ему машину, потому что она ему понадобится добраться до Мексики. Он туда поедет, когда всё кончится. Как это говорится, сегодня первый день твоей оставшейся жизни. Трудная была охота. Интересно следить за ними от города к городу, ехать мимо клубов, отмечать, где они останавливаются. И быть очень осторожным, чтобы этим людям в юг они не дать себя заметить. Не зря его учили. Он знает своё дело, и в своей профессии он, если не король, то принц. Об этом говорят бронзовая звезда и мистер Салазар. И Гани тоже его высоко ценит. На голове у Джереми бейсболка со стоянки грузовиков — Трипл Т. Тёмные очки он снял, чтобы лучше видеть цели в прицел. Очки принадлежали американской бабушке. Совсем не старушачьи. Очень такие крутые. В запертом отделении для перчаток Аккорда он нашёл 160 долларов в банковском конверте. Почему оно называется «для перчаток»? Этот вопрос его занимал на долгом пути из Тусона в Сан-Диэйнс. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ганни время от времени сидел на заднем сиденье, но своего мнения не имел. Сейчас Джереми видит, как они вылезают из фургона в то здание. Время поджимает, поскольку хотя местность — почти идеальное стрельбище, разве что фургон загораживает. Но в любую минуту может кто-нибудь появиться, а это уже некрасиво. И ощущение подсказывает, что надо действовать. Вот такое же ощущение ему подсказало, когда фургон и трейлер съезжали с шоссе, что лучше держаться поодаль, потому что фургон там просто остановится, и не надо их пугать. Только вот развернуться удалось лишь через пятнадцать миль, мать бы их так, потому что за ним пристроился коп, и переезжать грунтовую разделительную полосу значило бы засветиться. Ну, вот и они. Он изменил позицию ярдов на десять, и это оправдалось, потому что под этим углом можно было выстрелить в этого бритоголова, и ничего не загораживало. Выстрел хорош, прямо в лёгкое на вылет. Он ждёт, чтобы вылез тот, с пистолетиком 38 восьмого калибра. Окей, окей. Вот он вылезает из того же окна, что все прочие, и наклоняется над этим, что на земле лежит. И пистолетик у него в правой руке. Дерьма кусок. Джереми вздыхает и стреляет, просто давая понять этому человеку, что он думает об этом пистолете. И у этого мужика брызгает правый локоть, и пистолет падает из внезапно пальцев «Вот так тебе, засранец!» — думает Джереми. А вот и этот длинноволосый, ведущий певец, выбегает из дому. Джереми интересуется. Этот хмырь, этот, как там его, кочевник, не думает, что идёт по улице под палящим солнцем. Не думает, что кровь у него трёх цветов, как флаг. «Пусть в траве зелёной ты найдёшь покой», — говорит Джереми изображению в прицеле — и палец у него лежит на спуске. Кочевник выскочил из здания помочь человеку с раздробленным локтем, у которого рука, видите ли, отказала. Теперь они оба пытаются помочь Скинхеду. Терри, да, так его зовут. Шпиццен хрен или что-то в этом роде. Терри подняли на колени, пытаются поставить его на ноги. О, смотри ты, хипушка это выскочила помогать. И барабанщица стоит на краю солнца и тени — Потом вылезает тоже, и голоса их долетают до Джереми. Они друг друга торопят. Открыт выстрел прямо в голову кочевнику, точно между глаз. Ганни говорит Спервахи пушку. хипушку». Что-то она его очень волнует, эта девушка. А почему, он толком не говорит. Говорит только «Сейчас в неё стреляй, кретин!» Джереми может выстрелить, но колеблется. Что хочешь про этих людей можно сказать, но белыми танками их не назовёшь. Они уже почти подняли Терри на ноги. Джереми меняет прицел и посылает Терри в спину ещё одну пулю. Терри снова падает лицом вниз, остальные потрясённо замирают. Джереми наводит ствол на голову Хипушки, но тут барабанщица хватает её за руку и тащит к зданию. Блин, сильно остерва! Берёт Хипушку на руки И последние футы пробегает бегом кочевник просовывает голову под сломанную руку того что с пистолетом и тащит его тушку в здание и джереми дважды стреляет в темноту куда они скрылись пора перезарядить ганни спрашивает что он себе думает кажется иногда ганни не понимает кто тут командует он не ценит терпение и не хочет понимать, что и врага тоже можно уважать, каким бы заклятым этот враг ни был. Джереми знает, что был бы выдающимся Ганнери сержантом, если бы ему дали шанс. Он бы примером был для всех. Примером, как не сдаваться, как никогда не соглашаться умереть. Но ведь ему не захотели давать шанс. Да, не замедлил напомнить Ганни. Не захотели. Он говорит, чтобы Джереми не отвлекался от дела, что надо будет спуститься туда и закончить работу сорокапятикалиберным, что у него заткнут за пояс джинсов. И спустится он прямо сейчас. Потому что вот это и называется мексиканская ничья. Но у Джереми есть два ствола, а у того, кто держал там пистолет, рука сломана и хлещет кровью. Так что шевелись, пока никто на дороге не появился. Джереми хочет знать, что такого особенного в этой хиповой девице. Она же, блин, всего лишь девка. Ну, может, лживая, может, злобная. Но что в ней такого особенного? Ганни ему говорит, что ему это знать не положено. Он на задании. И задание надо выполнить, чтобы начать в Мексике новую жизнь. А для того надо спуститься и просто убить её, а остальные пусть себе сами гниют, ему до лампочки. Но почему... Хочет знать Джереми, что за важность такая. Ганни несколько завёлся. Даже слегка из себя выходит. Будто хочет огнём и кровью плеваться. Потому что война, — говорит он. Ну, это Джереми и так знает. Потому что лживый этот ролик. Потому что враньё про то, будто мы туда поехали убивать детей. Стрелять, чтобы они падали, теряя сандалии. Стрелять, зная, что это убийство а потом вернулись сюда, и ни одной душе не сказали. Потому что мы хорошие ребята, верные, патриотичные, а про такое говорить нельзя, даже своему другу, который ничего не делает, только улыбается тебе пустым лицом, сидя на коляске в госпитале для ветеранов в Темпле. Отличный день для белой свадьбы. — Ага, — думает Джереми. Он встаёт как солдат. Он идёт между камнями к дороге к стоящему за ней дому. Жарко. Мучает жажда, и надо закончить работу. Ещё два шага, и он лоб в лоб столкнётся с первым мигом своей оставшейся жизни. Он подходит к белой машине. Винтовку он держит на изготовку. Другая рука ныряет под рубашку, касается автоматического пистолета. И Ганни идёт рядом. Джереми чувствует его. Минует скинхеда, лежащего на брюхе возле смятого фургона. Где пистолет? Он где-то здесь выпал. Кто-то из них его поднял, значит. Джереми вытаскивает свой, держит его перед собой и продвигается к дому шаг за шагом. Ганни рядом трещит насчёт убить девушку, не может остановиться, как мальчишка, спешащий на карнавал. Терри слышит музыку. Это он сам играет белея бледного на «Вокс Континенталь». И больно. Он то забудется, то снова очнётся, как испорченная колонка. Проводка сильно повреждена. Но зато какую музыку он слышит. Он знает, что умирает, но музыку будет слушать до конца. И что такое смерть, как не пропуск полного доступа на гораздо более обширную сцену? Но эта хрень, что лежит под ним — Чем бы она ни была, причиняет дикую боль. Она под левым боком, в ребра впивается. Он медленно сдвигается. Дыхание булькает, как трубы в одном мотеле, который он запомнил. Терри щупает под собой, чтобы сдвинуть эту твёрдую боль и спокойно слушать музыку. И рука находит что-то металлическое. Пальцы ощупывают контур. Это пистолет Тру. Кто-то проходит мимо. Терри это знает. Идёт к зданию, где скрылись его друзья. Человек в бейсболке. Несколько секунд ушло, чтобы присмотреться, потому что леноновские очки свалились, и всё расплывается и окрашено красным. Но он рассмотрел, что у этого человека винтовка и пистолет. Терри подумал, что у него не вагон времени, и сил тоже не вагон остался. Но он оказался там, где нужно и когда нужно. Положив ладонь на рукоятку, он нащупал спуск. Сделав вдох, он перевернулся, чтобы поднять пистолет, и когда человек повернулся, уловив движение, Терри нажал на спуск, так как делал в тире в Эклахома-Сити. Пуля попала снизу в бок, в нескольких дюймах от позвоночника, и Джереми, ощутив резкую рвущую боль, понял, что крупно влип, потому что выстрел был смертельный. Он пошатнулся, Услышал, как досадливо вздохнул Ганни, будто это была самая большая глупость, которая только в мире бывает. Но Джереми подумал, что Ганни слишком увлёкся, кукарекая насчёт убить эту девушку, и забыл прикрывать спину. Терри попытался снова спустить курок, но рука и палец не слушались. И локоть тоже согнулся. Пистолет упал на землю. Джереми подошёл к раненому, зляясь скорее на Ганни, чем на кого-нибудь другого. Ткнул стволом сорокапятикалиберного Терри в лицо, готовый снести ему череп. И тут увидел, что тот улыбается лёгкой улыбкой, а глаза у него остекленели в момент смерти. И вид у гада был такой, будто слышал что-то совершенно неслышимое. Ганни сказал, что надо идти и заканчивать. Теперь ж он знает, где был пистолет. — Убей девчонку, — сказал Ганни. — Да ладно, убей их всех, но её первый. Джереми кивнул. Он чувствовал, как из него вытекает кровь. Сзади рубашка намокла. Артерию могло зацепить. Вот паразит. Какой-то гадский любитель сделал выстрел профессионала. Хотелось засмеяться, но Джереми боялся расплакаться, а это не то, что ему сейчас бы хотелось. Кроме того, есть задание, которое надо закончить. Но в Мексику он теперь за свою жизнь уже не успеет». И не будет он в этой жизни работать на Федералес, и не будет у него дома на берегу, и не построит он себе карьеру, как наёмник-ликвидатор. И мало что сделает иного за оставшееся очень короткое время. Он всё же заплакал. Всего несколько слёз. И плакал, пока шёл к водоразделу «Тени и солнца и увидел их там, потому что им некуда было деваться. Почти вся крыша провалилась. Брёвна и щебень блокировали подход к задним окнам. Человек с раздробленным локтем лежал на навзыч на камнях. Лицо побелело от боли. Над правым глазом красный порез от стекла. Рука поддерживает раздробленный локоть. Тенниска когда-то была белой. Рядом с ним барабанщица. Не сводит с Джереми полных ужаса глаз. В руке у неё камень, будто бросить хочет. Не вздумай говорит он ей. И голос звучит очень далеко. Кочевник пошевелился. Он стоял неподвижно там, где отчаянно пытался пробиться сквозь груды обломков к окну, но это было безнадёжно. Он подвернул правую ногу, когда пытался поддержать Терри, и второй раз подвернул её ещё сильнее, когда помогал Тру. Рядом с ним стояла Ариэль со старапанными руками, измазанными обтяжениями. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пробломки. Джереми вздохнул. Он решил, что все-таки не будет заканчивать с ними пистолетом. Эти ребята — не белые танки, и убивать их надо уважительно. Пистолет — штука мерзкая, а вот винтовка — произведение искусства. Он сунул пистолет обратно за пояс джинсов, коснулся раны на спине. Когда достал руку, она была будто в валой перчатке. Джереми дослал патрон и с отвращением увидел, что оружие вымазано кровью. Лежащий на земле Тру хрипло сказал, — Джереми, сержант Пэт, отставить! — Первый убей девчонку, — напомнил Ганни, будто Джереми уже забыл. Ариэль поняла две вещи. Джереми Пэт смерти истекает кровью из раны, нанесённой Терри, и он собирается убить их всех. Таковы были факты. И ещё один факт. Она знала, что привело его сюда. Хотя колени дрожали и трусы она чуть намочила, Ариэль вышла вперёд. «Тебе нужна я», — сказала она. «Потому что это была правда. И это был единственно возможный поступок». «Ариэль!» — кочевник протянул к ней руки, шагнул следом, но она даже не глянула. Когда он взял её за плечо и попытался повернуть к себе, она его оттолкнула. «Только я», — сказала она Джереми. Голос её стал спокойнее. Она уже всё решила. И теперь могла смотреть Джереми в глаза и принять судьбу. «Именно меня ты хочешь убить. Ты и тот, кто с тобой». «Блин...» сказал он поражённый. — Это же Ганни! Ты его видишь? — Я выйду с тобой отсюда. Если ты меня убьёшь, оставишь ли ты жить моих друзей? — Обман, — сказал Ганни, недоверчиво скалясь. — Убей её на месте! Но Джереми, чувствуя, как из него вытекает время, нахмурился и ответил. — Быть может. — Ни за что, ни за что! — по лицу Берг лились слёзы. Она встала, всё ещё сжимая камень в руке. Ариэль сообразила, что если она его отведёт достаточно далеко от других, то даже если он её убьёт... Когда он её убьёт? У него может не хватить сил вернуться обратно. «Я готова», — сказала Ариэль. Голос её едва не дрогнул, но она этого не допустила. «Тот, кто с тобой, хочет моей смерти. И если тебе нужно это сделать, я готова. — Об одном прошу. — Пожалуйста, оставь жизнь моим друзьям. — Обман! — повторил Ганни. Кочевник подобрал доску с торчащими гвоздями. Лицо его посерело, в волосах застряли осколки стекла. Он напрягся, готовый рвануться вперёд изо всех сил, если сможет ещё рвануться, и начал замах. арель увидела, что налитые глаза Джереми обернулись к нему, и тихо сказала... «Джон, не надо!» Она подошла к Джереми ближе, прямо встала рядом и без страха сказала ему в лицо три самых трудных слова за всю свою жизнь. «Идемте со мной!» Она подалась вперед, взять его за окровавленную руку и увести прочь от своей семьи. Он отступил. «Что-то тут не то», — подумал он. «Что-то тут совсем все спуталось». Добро и зло, сила и слабость — всё перемешалось. Ему казалось, что она должна хныкать и умолять. У него винтовка, у неё ничего. Он этого не понимал. Это противоречило всей его подготовке. Невооружённый противник смотрит на винтовку, видит в ней смерть и не впадает перед ней в ужас. А она же слабая. Она слаба, темна и... лжива. Он почувствовал, что может потерять сознание. Тьма уже близилась. Кровь не только вытекала наружу, она заполняла внутренности. Джереми был пузырём и готов был лопнуть. «Я убил ребёнка», — подумал он. «Это был я. Я совершил убийство. Это был я». Вот что грызло его уже давно. Вгрызалось и скребло, разъедало и размалывало, как в брюхе зверя. Вот что его изуродовало, что превратило время в длинную полночь, остановившуюся навеки. Вот что въелось ему в кости и свило гнездо в сердце. И продолжало тюкать, как клювом, даже сейчас, не останавливаясь никогда. Тюк, тюк, тюк. Бог наказал его за это убийство. Он теперь был уверен. «Да, можете считать, что поздно, если хотите» но это Бог заставил его платить. И вот сейчас, когда мир начал медленно поворачиваться вокруг него, когда густел вкус крови во рту, Джереми подумал, что если бы... если бы он только мог рассказать об этом кому-нибудь, Карен, например, и попросить за него молиться. Но она погибла раньше, чем это можно было бы сделать. Рассказать отцу и чтобы добрая рука легла на плечо. Но нет, это был бы только еще один кулак. Рассказать любому офицеру или ребятам или кому-нибудь из врачей в госпитале, где, он надеялся, кто-нибудь как-нибудь в среду спросит его, как он вообще. Кому-нибудь. Кому угодно. Лишь бы слушали. И сказать то, что больше всего на свете, надо было ему сказать. Но... Как сказал тот христианин в действии, этой встречи не было. А теперь там, где он меньше всего ожидал, человек, от которого можно было ожидать меньше всего, готов его слушать. Из всех людей на земле — это вот хипушка. Она стоит перед ним, не боясь винтовки, и он видит, что она настроилась умереть за других. Что еще можно сказать о человеке? — Я убил ребёнка, — говорит Джереми. Ариэль слушает. — В Ираке. Слова выходят трудно, будто усаженные шипами. Тяжело их выдавить. Я плохой человек. Но другие солдаты, они не все, как я. Вы не правы, когда говорите такое. Мы не детей убивать туда ехали. Мы ехали делать свою работу. «Они не все, как я». Голос дрожит, свежие слезы потекли по щекам. «Ты слышишь меня?» Она чувствует то, чего он хотел. Глаза у нее испуганные, и он начинает пошатываться. Она сосредоточилась на этом моменте только на нем, и с усилием, раздвинувшим границы ее силы воли, отложила прочь горе о том, что сделал этот человек. Она знала и знала, какая бы сила не послала его в этот путь, чтобы не привело его сюда, чтобы не обещала ему эта сила, какие бы заявления ни делала, она не сможет дать ему того, что сейчас предложит Ариэль. Это так просто, но так важно, что отсутствие этого сокрушает душу. — Я слышу тебя, — сказала она. — Боже мой, — думает Джереми. «Боже мой, Господи Иисусе! Я убивал ни в чём повинных людей!» «Мне жаль!» — шепчет он. «Мне очень, очень жаль!» Может, эта группа резко высказалась в беседе с Феликсом Гого? Может быть, ребята ошибочно судили его товарищи и солдат? Но в чём лгал сам этот ролик?» В чём неточность описания того выбора, который должен делать солдат? И как бы жёстко тебя не готовили, у тебя всего секунды на решение вопросов жизни и смерти. В чём неправда? Показать, как тьма может вихрем опуститься на тебя и растерзать тебя в клочья? «Это я лгал», — думает он. «Я. И Гани. Гани тоже лжёт» и никого сегодня убивать не надо, — думает он. Битва кончена. Джереми чувствует, что у него лицо начинает распадаться. из лба поднимается извивающийся узел. Джереми поднимает руку, толкает его обратно. Правый глаз начинает вываливаться из орбиты. Он пальцами засовывает глаз на место. Рот раскрывается все шире и шире, Челюсть выходит из суставов, но он толкает челюсть на место твёрдой рукой, и рот закрывается. И лёгкая рябь и дрожь, пробегающая по глади костей и плоти, затихает и исчезает. Он мелко дрожит, он опускает винтовку, и тогда из-за спины Ариэль Коллиер выходит детская фигурка и держится за край её испачканной блузки, и лица в тени не видно но слышен голос. «Па, теперь тебе можно домой». Ганни орёт Джереми в ухо, что эта штука врёт. Орёт, что это не то, что Джереми думает, что это обман, что он не должен, не может позволить своим глазам задурить себе мозг. «Ты на задании, кретин грёбаный!» Но на краткий миг, пока Ганни, визжая и захлёбываясь, орёт в одно ухо, потом в другое, Джереми Пэту дозволено увидеть то, что за стеклом. Там другие фигуры. На границе солнца и тени. Они стоят посреди щебня, за спиной Ариэль Кольер, Джона Чарльза, Берг Бонневи и Труита Аллена. Стоят молча. Только смотрят. Но Джереми слышит, как Ганни испускает крик горечи, переходящий в стон боли. Джереми переводит взгляд с Хипушкина-барабанщицу, на Длинноволосого, на того, что на земле. На маленькую фигурку, у которой в зрачках светятся огоньки, напомнившие Джереми свечи. «Простите меня», — говорит он им всем, каждому уху, готовому слушать. И пятится, и роняет винтовку. Он отходит подальше, собраться с мыслями, и начинает медленно и болезненно подниматься на холмик глины и камней. На полпути вынимает из-за пояса сорокапятикалиберный и бросает его тоже. И поднимается на вершину холмика, откуда ему открывается простор пустыни, запорошенный коричневым с белыми полосами, под синим небом. А он идет дальше. Он знает, что Елисейские поля именно в эту сторону он сегодня впрочем туда не попадет его ждет долгий долгий путь к он падает уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно веса в себе не ощущает но кажется, слышит крылья и сухое постукивание когтей и что то впивается ему в спину и вгрызается в шею Он пытается подняться, но не может. Ещё раз — и снова неудача. Он чувствует, как раздирают ему кожу, как шумят широкие крылья, молотя воздух над головой. Может быть, на одной стороне десять тысяч раз по десять тысяч кричат и подпрыгивают, а на другой стороне десять тысяч раз по десять тысяч орут и подбадривают человека на арене, окровавленного выброшенного и преданного. Но дух воина в нем не сломлен. Все выкристаллизовалось до острых краев, до вороновых крыльев, черного оригами. Против морпеха, который не намерен сдаваться. Джереми отбрасывает это все, как старую кожу. Идет, шатается. Горизонт пропадает в красном тумане Да, сегодня он знает, ему в Елисейские поля не попасть. Слишком много за ним числится. Слишком много невинной крови на руках, чтобы сегодня ему позволили туда войти. Но куда бы он ни пошел, это будет шаг в сторону Елисейских полей. Он себе сказал, что, как бы ни было трудно, что бы ни пришлось делать для этого, даже невозможно он найдет способ. Он никогда не сдастся в этой борьбе за право пройти к жене и сыну, кем бы они ни стали, на ту сторону всего этого. Та сущность снова опустилась на него. Но на этот раз не повергла его на наземь. Он шёл вперёд, шатаясь, а она билась об него, когтила спину, била в голову клювом, как поршнем. Спина Джереми согнулась, но не сломилась. И он вспомнил, что говорил ему Ганни на хайвее возле Свитуотера. И это тоже было враньё, а противоположно ему, правда. «Без меня», — шепнул Джереми в разгневанный воздух. «Ты ноль!» И он стряхнул эту тварь пожатием плеч. Она закрутилась вокруг него тёмной стеной. И постепенно, вихрь за вихрем, тёмные полосы стали исчезать. Не столько даже исчезали, сколько таяли, расползаясь нитями и сгустками, распадавшимися на все более и более мелкие куски. Джереми рухнул на колени. Он набрал воздуху, он взглянул на открывшуюся перед ним землю. Черные тучи спешили к нему, проталкиваясь через ужасающие электрические разряды. В воздухе пахло озоном, гарью беспорядка и хаоса. Джереми знал, что ему предстоит долгий переход. И в последние секунды, перед тем, как отправиться на это последнее задание, он собрался, чтобы встретить бурю.